Энвик застыл над стеклянным окном шлюза. На сей раз, когда переборки разошлись, картина была иная. Глубина наполнилась свечением, которое становилось интенсивнее. «Это не облако», — подумал он. И внезапно понял, что заглядывает внутрь той самой гигантской трубы, которую они видели на снимке из космоса. Мысль о размерах этой трубы вызывала в его желудке спазмы. Его обуял страх. Когда в шлюз метнулся пятый дельфин, Энвик испуганно вздрогнул. Дельфин сразу забился под самый купол. Энрик заставил себя успокоиться. В следующий момент в шлюзе был и последний дельфин. Стальные переборки сошлись, датчики проверили качество воды и разрешили впуск. Росковец открыл стеклянное окно. Браунинг прыгнула на диплайт. — Что вы хотите? — спросил Росковец. — Дельфины уже здесь, я могу приступить к своей работе. Браунинг присел на корточки и открыла капот. — На корме. — Надо же! — Наконец, починить эту проклятую машину. — Кончайте ваши штучки, Браунинг! — не сдержанно сказал Росковец. — Сейчас есть дела поважнее. Он не сводил глаз с мониторов, которые становились все светлее. — Сэл, вы там управились? — прозвучал голос Йохансона. — Да. — А у вас там как? — Края трубы уже стянулись под корабль. — Эта штука может нам что-нибудь сделать? — Вряд ли. Не могу себе представить организм, способный сдвинуть независимость с места. Это ведь всего лишь студень. И он однами. Повернулся Рубин от края бассейна. Его глаза горели. Откройте шлюз еще раз, Лютер. Скорее. Что? Росковец выпучил глаза. Вы с ума сошли? Рубин подскочил к нему. Генерал! Крикнул он в микрофон на пульте. В чем дело, Ник? Отозвалась ли. Тут открывается блестящая возможность заполучить порцию этого желе. «Я прошу открыть шлюз еще раз, но Пик и Росковец — зуб. Мы не можем идти на такой риск, — сказал Пик. Мы не сможем это контролировать. Мы только откроем стальные переборки и немного подождем, — сказал Рубин. Может, этот организм проявит любопытство? Мы поймаем несколько кусочков и снова закроем шлюз. Немного материала для исследования. Что вы имеете против? А вдруг оно заражено? — сказал Росковец. «Боже мой, уж эти мне мыслители. Мы же выясним это». Стеклянный купол не откроем, пока не узнаем. Пик отрицательно покачал головой. Мне это не нравится. Рубин закатил глаза. Генерал, такого случая больше не представится. Окей, сказал ли. Только будьте осторожны. Пик помрачнел. Рубин радостно засмеялся, подошел к краю бассейна и замахал руками. Эй, кончайте! крикнул он Грей-вольфу Делавер и Энвику, которые снимались с дельфинов снаряжения. Эй! Но они не могли уже услышать. А, ладно, давайте, Лютер. Открывайте, проклятые, эти переборки. Ничего не случится, пока стекло закрыто. — Давайте подождем пока. Мы не можем ждать, — прикрикнул на него Рубин. — Вы же слышали, что сказала Ли. Если мы будем ждать, оно исчезнет. Пустите немного желе в шлюз и снова его закройте. Мне хватит одного кубометра. Хмель молотный подумал, Ростович. Он бы с удовольствием стопнул Рубина в воду, но эта сволочка учила разрешение от Ли. Это ее приказ. Он нажал на кнопку, открывающую шлюз. Головер возилась с особенно взволнованным дельфином. Он нетерпеливо дергался и метался. При попытке снять с него камеру дельфин вырвался и нырнул к шлюзу, волоча за собой оборудование. Она увидела, как он завертелся вокруг стеклянного окна и нырнула за ним. Она не слышала ничего, что говорилось наверху. — Что ты делаешь? — думала она. — Иди сюда, не бойся. Потом она увидела, что случилось. Стальные переборки снова разбегались. Она растерянно застыла, перестав гристи и по инерции опускаясь все ниже, пока ее ноги не коснулись стекла. Переборки под ней продолжали расходиться. Под ними было сильное синее свечение. В глубину пронизывали молниеносные разряды. Что это выдумал Росковец? Зачем он открыл шлюз? Дельфин кружил над стеклянным окном как безумный. Он подплыл к ней, ткнул ее носом, явно пытаясь оттеснить ее от шлюза. Главер не среагировала. Леон развернулся и метнулся прочь. Она завораженно смотрела в светящуюся пропасть. Что было там, внизу? Обозначились какие-то тени, потом пятно, которое приближалось и делалось все больше, очень быстро набегаясь снизу. Пятно приобретало форму, очертания. Внезапно она поняла, что это такое, стремительно взлетает из глубины. Она узнала огромную голову с черным лбом и белое брюхо, и ровные ряды зубов полураскрытой пасти.